Глава 17, в которой я сперва расслабляюсь, потом встряхиваюсь и нахожу грибы. Риск возникновения пожара из-за оставшихся за спиной очагов возгорания в мокром осеннем лесу был минимален. Гораздо больше страшила реальная перспектива нарваться на стаю тварей, поэтому, хоть я и спешил убраться подальше, шагать старался тихо и внимательно прислушивался к окружающим трескам и шорохам. Осторожность спасла от столкновения с Топтуном. Минут через пять одинокого путешествия по лесной тропе, заслышав издали цокот остеневших костеневших пяток твари, я нырнул в густой кустарник и затаился там, освобождая проход опасному встречнику. Топтун, к счастью, меня не почуял. галопом проскочил мимо и унесся по своим крайне спешным делам. Сразу выбираться из кустарника я не стал. Решил переждать минуту-другую. Вдруг за Топтуном гонится оставшаяся свита. Корота и ожидания, исследовал содержимое карманов. Кроме тридцати муровских спаранов, двух запасных обойм к винтовке и пистолету и прощального подарка свина, распиханных собственноручно по боковым карманам одежды, во внутреннем кармане куртки я отыскал половинку сухаря, с куском вяленого мяса. Эта заначка неизвестного любителя подзахомячить втихую пришлась очень кстати. Скудный перекус в стабе перед охотой из пары бутеров с чаем давно провалился, а еще не до конца оправившийся от ранений организм требовал новых калорий. Поэтому без всякой брезгливости я тут же стал грызть трофейный сухпай, запивая остатками живца из заныканной в инвентаре бутылки. Подарок свина, маленькая золотая звездочка неожиданно вызвал бурю эмоций у наставницы. «Рихтовщик, ты даже не представляешь, как тебе повезло! Это очень редкий и ценный трофей, почти такой же ценный, как жемчуг. У меня цена за эту крохотулю стартует от семи сотен спаранов и нередко доходит до полутора тысяч. Взялась просвещать меня шпора» пока я отчаянно ломал зубы о черствый сухарь с деревянным мясом. «Ты уже употреблял Черную звезду и знаешь, какая это полезная круть. Но золотая в разы эффективнее. Она задирает не одну, а все три шкалы игрока. И не на один-три пункта, а на два-четыре. То есть, употребив ее, ты гарантированно прокачиваешь характеристики до зануления, как при достижении двух новых уровней». Причем, благодаря звезде, расти в первую очередь будут максимальные, что, согласись, гораздо круче стандартного роста от уровней. Из-за гарантированной прокачки важных характеристик «Золотая звезда» очень ценится у высокоуровневых игроков. Просто чудо, что Свин не захотел оставить себе эту малышку. «Да он вообще с башкой, походу, не очень дружит», — хмыкнул я. У него под носом пружина левые делишки с мурами крутил, а это чудило, когда узнал, лишь слегка пожурил старика и тут же простил. Вот кто он после этого? «Опытный руководитель», — тут же парировала наставница, — «который ставит интересы общества выше личных обид». «Чё-чё?» «Пружина не левый меняла, а главный торговец стаба, ответственный за хранилище». Он много лет фактически заправляет финансами стаба и знает тьму тьмущу местных тайн и секретов, в том числе напрямую касающихся свина. Убивать его бесполезно. Игрок все одно вскоре возродится и затаит обиду, что, учитывая его немалые возможности в стабе, чревато грандиозным геморроем обидчику. Изгонять из стаба глупо. Старик сольет имеющуюся инфу конкурентам, И проблемы появятся не только у свина, но и у его детища, свинарника. Отстранять пружину от занимаемой должности тоже не вариант. Это чревато большими убытками. Пока новый менялова войдёт в курс дела, пока сработается с тем же свином. И не факт, что вообще сработается. Остается только помиловать проштрафившегося старика, предварительно хорошенько его напугав, ощутимо штрафанув, и заставив искренне раскаяться в случившемся безобразии, что свин и сделал. Пока шпура оправдывала мудрую политику свина, я вылез из кустов и продолжил движение по тропе. В следующий час я спокойно шагал вперед по лесной тропе. Унылое однообразие кустов и деревьев вокруг сыграло со мной злую шутку. Я расслабился, перестал осторожничать, и нарвался на стаю. Первый, вырвавшийся из-за деревьев бегун, удивился нашей встрече не меньше, чем я. Это его секундное замешательство меня и спасло. Успел выхватить из подмышечной кобуры пистолет и с тихим хлопком засадить твари маслину между глаз. Но следом за первым тут же появился второй, затем третий. Я попятился, методично отстреливая азартно урчащих уродов. Не всех удавалось остановить первым выстрелом. На некоторых заматеревших живчиков приходилось тратить по дополнительному патрону. Но пока бегуны выскакивали, я справлялся. Удавалось удерживать комфортную для пистолетного выстрела дистанцию в 10 шагов. Увы, шестым за пятеркой упокойных бегунов из-за деревьев выскочил лотерейщик. Чтобы его упокоить, пришлось отщелкать магазин до конца. Разряженный пистолет полетел на землю, а через рухнувшего в пяти метрах лотерейщика перескочил очередной бегун. Я едва успел вскинуть винтовку и, выстрелив практически в упор, неожиданно одной пулей завалил сразу двух тварей. Из-за узости лесной тропы зараженным приходилось бежать практически в затылок друг за другом. Первому бегуну пуля прошила сердце и, вылетев из пробитой спины... Угодила точно в лоб его преследователю. Выстрел прозвучал так же бесшумно, как пистолетный. Отдача отряхнула плечо гораздо слабее, чем раньше. Определенно, пружина честно отработала свои звезды, горох и спараны. Меж тем поток тварей не ослабевал. Следующим выстрелом я буквально снес по очередному бегуну и снова из-за деревьев выскочил лотерейщик. Сухой щелчок винтаря, и грозная тварь с пробитой грудью валится на трупы. Но проклятая живучесть не позволяет лотерейщику спокойно склеить ласты. Он пытается ползти ко мне на карачках, приходится добивать еще одной пулей. Через бьющегося в агонии лотерейщика перескакивает очередной бегун, и в прыжке ловит грудью последнюю винтовочную пулю. Уроду хватает ее с лихвой, чтобы тут же сдохнуть. Но радости от удачного выстрела нет и в помине. Грозная даже против лотерейщиков оружие разряжено. В кармане есть запасная обойма, но быстро перезаряжать винтовку я не умею. А по заваленной трупами тропе уже несется очередной бегун. Винтовка летит в кусты. В руках появляются извлеченные из инвентаря шпора и мачете. Шепчу «Круши!» и бросаюсь навстречу бегуну. Боевой дар активирован. Теперь на 10 секунд я практически непобедимая машина смерти. А потом, если не перебью всех тварей, скрутит откат и мне настанет трындец. Конечно, можно еще попытаться на последней секунде активировать легче пуха, подпрыгнуть и попытаться пересидеть откат на ближайшем дереве. Но что-то мне подсказывает, что даже бегуны смогут запросто туда забраться. А лотерейщики и подавно потому доводить до такой крайности очень бы не хотелось. Враги кончились на восьмой секунде. Последний, сильно заматеревший лотерейщик с уже начавшими костенеть пятками, пытаясь вырвать из бока мачете, до локтя рассадил мне левую руку и отчекрыжил два пальца, большой с указательным, а я в отместку вогнал ему шпору в тупую харю, распилив ее в фарш до задней стенки черепушки. Твари кончились. Меня скрутило откатом. Не вытирая, закинул в ячейке инвентаря шпору и мачете и без сил рухнул на тела врагов. С минуту лежал не в силах пошевелиться. Потом почувствовал, что сдавившая грудь усталость отступает. Начал подниматься, облокотился на левую руку и взвыл от боли. Кое-как сел и сразу занялся изуродованной левой рукой. Залитый кровью рукав не пришлось даже вспарывать. Когти лотырейщик раскромсали его в лоскуты, и он ворохом лохмотьев болтался на изуродованной конечности, открывая руку до локтя. Предплечья украшали три глубокие борозды, кровь из которых вытекала тонкими ручейками, собиралась в тяжелые капли и падала на землю. Капала с руки часто и обильно. Выглядели порезы ужасно, без нитки с иголкой за что их не было возможности, но эта беда еще худо бедно решалась с помощью тугой повязки смастеренной на скорую руку из тех же обрывков рукава такая временная мера хоть полностью не останавливала кровь, но изрядно замедляла кровопотерю а вот что делать с обрубками пальцев из которых кровь вырывалась крошечными фонтанчиками я даже не представлял Вроде бы сперва нужно было перетянуть руку выше локтя ремнем, чтобы остановить кровоток. Я потянулся к ремню и застыл ошарашенный, вдруг пришедший в голову оригинальной идеей. «Думаешь, стоит попробовать?» — спросил я у лежащего по соседству и уставившегося пустым взором в небеса бегуна. «Эй, чего опять задумал?» — напряглась наставница. «Скажи мне сначала». Восемь часов с применения чужой лапы уже прошло, и дар откатился. А в предыдущий раз ночью после его применения у меня все шрамы на руках исчезли. С ума не сходи, ты до этого несколько часов под живительной капельницей лежал, потому шрамы исчезли. А сейчас, если не получится, на десять минут с культяпками лотерейщика зависнешь, ими повязку наложить не сможешь, и тупо кровью изойдешь. Я все же рискну. У -у -у, упрямый как баран! Да, в конце концов, чё я? Твоя жизнь, делай что хочешь. Левак! Снова знакомое ощущение чуждости в мгновенно трансформирующихся руках. Целый рукав на правой, протестующий трещит под напором изрядно расширившейся конечности, но крепкие швы справляются с нагрузкой. Нос и уши тоже меняются отчего окружающие запахи и звуки тут же многократно усиливаются. Я невольно подскочил на ноги. Сидеть на одуряющей, завонявшей свежей кровью куче тел стало просто отвратительно. Шпора ошиблась, а я оказался прав. Все кровавые раны на лапе лотерейщика, которую превращается левая рука, на глазах затягиваются, обрубки пальцев тоже зарастают и перестают кровоточить. Но, ну, что я говорил? Похвастал я перед шпорой, но вместо человеческой речи изо рта вырвалось урчание. Изолированная даром наставница, разумеется, не смогла мне ответить. Зато вдруг отозвался один из лежащих бегунов. Ты не говорил, ты молчал, теперь только заговорил. а Раньше не говорил, потому что ел корм, вкусный корм. Я не мог, а ты мог. «Достал, сука!» Склонившись над разговорчивым недобитком, я одним движением мощных рук оторвал ему голову. Следующие десять минут до окончания действия дара я потратил на потрошение справиков приконченных тварей. Когтистые лапы лотерейщика для этой работы годились идеально. Всего удалось собрать здоровенные компаутины, тридцать два спарана и две желтые горошины. Этот бонус я добыл из самого развитого лотерейщика. Когда действие дара прекратилось, и руки приняли нормальный вид, на месте ран и обрубков оказалась гладкая кожа. Свисающие с середины рукава кровавые лохмотья все же пришлось срезать. Я перетянул ими комок паутины и спрятал получившийся маленький тюк за пазуху. собранный с параны с горохом разложил по карманам. Пистолет с винтовкой подобрал, поменял отстрелянные обоймы на новые и, разместив оружие в кобуре и на плече, снова зашагал по тропе. Дальнейшее моё блуждание по лесу обошлось без происшествий. Примерно ещё через час я вышел на заросшую редким орешником окраину, где неожиданно наткнулся на целую поляну боровиков. Решил сделать привал, набрать грибов, и до отказанной бетими, урчащей от голода желудок. Наставница подсказала, что белые грибы можно есть сырыми. Что ж, сейчас проверим.